Понятие и процессуальный статус защитника Понятие защитника Защитником является лицо, допущенное следователем, дознавателем, прокурором, судьей или судом, в качестве такового в уголовный процесс. Защитник – это лицо, осуществляющее в установленном УПК порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых, а также не являющихся таковыми лиц, в отношении которых ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера. Защитником может быть адвокат, После предъявления им ордера на исполнение поручения, выдаваемого соответствующим адвокатским образованием, и удостоверение адвоката. По определению или постановлению суда вторым защитником может быть допущен любой гражданин, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. лишь при производстве у мирового судьи обвиняемый вправе иметь защитника, не адвоката. Мировым судьёй указанное лицо допускается в качестве защитника вместо адвоката. Наличие у указанного лица доверенности юридического образования, каких-либо профессиональных знаний и опыта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 Правами участника следственного действия. Третье. Правами защитника одинаковыми с правами подзащитного. Четвертое. Специфическими правами защитника. Права защитника одинаковые с правами подзащитного. Общие права. Первое. Присутствовать при предъявлении обвинения. Второе. Иметь с подозреваемым и обвиняемым свидание наедине и конфиденциально без ограничения их числа и продолжительности. Третье. Знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела. Выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме. Снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела. В том числе с помощью технических средств. Четвертое. участвовать в предварительном слушании пятое участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций а также в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора шестое участвовать в исследовании доказательств во время судебного следствия. Седьмое. Представлять суду в письменном виде предлагаемую им формулировку решения по вопросам, указанным в пунктах с 1 по 6 статьи 299 УПК. Восьмое. Знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания. Девятое. Знать о принесенных по делу жалобах и протестах. Знакомиться с содержанием таковых, когда таковые касаются их интересов. и подавать на них возражения. Десятое. Представлять суду, рассматривающему дело в кассационном порядке, дополнительные материалы. Одиннадцатое. При рассмотрении дела в кассационном надзорном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам после доклада судьи, прокурора, дать свои устные объяснения. Права защитника при назначении и производстве судебной экспертизы. Двенадцатое. Знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы. Тринадцатое. Заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении. 14. -е. Ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных им лиц, либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении. 15. -е. Ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту. 16. -е. Присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы. Давать объяснение эксперту. 17. Знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта. Специфические права защитника. 18. Знать, в чем обвиняется Подозревается его подзащитный. Девятнадцатое. При наличии к тому оснований заявлять самоотвод. 20. -е. Лично ознакомиться с каждым из вынесенных следователем или дознавателем постановлением о привлечении подзащитного в качестве обвиняемого. 21. Собирать доказательства путем получения предметов, документов и иных сведений. Опросы лиц с их согласия. Истребование справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. 22. Привлекать специалистов. 23. Участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных действиях, производимых с участием подозреваемого обвиняемого, либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника. 24. Давать в присутствии следователя во время производства следственного действия своему подзащитному краткие консультации по вопросам, касающимся предмета, оказываемой им юридической помощи. 25. -е. Задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам, которые обязательно заносятся в протокол. Делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе допроса. 26. -е. Присутствовать при предъявлении обвинения. 27. Знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому. 28. Участвовать в прениях сторон. 29. Быть допущенным к содержащимся в деле сведениям, составляющим государственную тайну, без проведения специальных проверочных мероприятий, если он участвует в процессе. 30. Иные права. на защитника кроме того возлагаются общие а также специфические обязанности первое честно разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы подзащитного всеми незапрещенными законодательством рф средствами второе не отказываться от принятой на себя защиты подозреваемого или обвиняемого. 3. Иные обязанности. Допуск защитника к участию в деле. Защитник участвует в уголовном деле первое. С момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. за исключением нижеуказанных случаев. Второе. С момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица. Третье. С момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления в случаях, а предусмотренных статьями 91-й и 92-й УПК Б. Применение к нему в соответствии со статьей 100 УПК меры пресечения в виде заключения под стражу, 4. С момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы. пятое с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения иных процессуальных действий затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления шестое по делам частного обвинения по которым дознание или предварительное следствие не производилось с момента констатации наличия в распоряжении мирового судьи оснований для назначения судебного заседания, а значит еще до принятия решения о назначении судебного разбирательства. Защитник приглашается обвиняемым, подозреваемым. Соглашение с защитником могут заключить и родители, усыновители, опекуны, попечители обвиняемого, представители учреждений и организаций, на попечении которых находится обвиняемый, а также любое другое лицо по поручению или согласия обвиняемого подозреваемого. Обвиняемый, подозреваемый, а также другие лица по поручению или с его согласия могут пригласить для осуществления защиты несколько защитников. Когда обвиняемый или подозреваемый в связи с нахождением в местах заключения или по иным причинам не в состоянии пригласить защитника самостоятельно, он обращается к следователю или дознавателю с просьбой обеспечить участие в деле защитника. Следователь и дознаватель не вправе отказать обвиняемому, подозреваемому в удовлетворении этого ходатайства. Если явка защитника избранного подозреваемым, обвиняемым или его близкими родственниками невозможно, следователь вправе предложить подозреваемому, обвиняемому сообщить о том, кого бы он желал пригласить в качестве другого защитника. После чего он обеспечивает ему явку выбранного защитника, а при невозможности этого приглашает ему любого другого адвоката через совет адвокатской палаты Субъекта Российской Федерации или действующие в районе адвокатские образования. Обвиняемый подозреваемый вправе в любой момент производства по делу и на любой стадии уголовного процесса отказаться от защитника. Об отказе от защитника у обвиняемого отбирается расписка. в который обязательно отражается, когда и при каких обстоятельствах она составлена. Помимо того, факт отказа от защитника отражается в протоколе соответствующего процессуального действия. Случаи обязательного участия защитника. Участие защитника. В уголовном судопроизводстве обязательно, если первое. Подозреваемый обвиняемый не отказался от защитника в порядке, установленном статьей 52 УПК. Второе. Подозреваемый обвиняемый является несовершеннолетним. третье, Подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков, не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Четвертое. Подозреваемый, обвиняемый, не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу. Пятое. Лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 15 лет. Пожизненное лишение свободы или смертная казнь. Шестое. Уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседателей седьмое обвиняемый заявил ходатайство о принятии судебного решения по его уголовному делу в особом предусмотренном статьями 314 317 УПК порядке В первых пяти случаях участие защитника обеспечивается, исходя из общих требований к моменту допуска защитника в уголовный процесс. А в двух последних, с момента заявления хотя бы одним из обвиняемых, ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, либо ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Участие защитника должно быть реальным и подтверждаться ордером приобщаемым к материалам уголовного дела. Участие защитника адвоката по делам несовершеннолетних обязательно с момента, с которого он должен быть допущен к участию в уголовном деле и на протяжении всего как досудебного Как и судебного производства, независимо от того, достигли обвиняемый к этому времени совершеннолетия. Это правило относится и к случаям, когда лицо обвиняется в преступлениях, одно из которых совершено им в возрасте до 18 лет, а другое после достижения совершеннолетия. во всех других ситуациях обвиняемый вправе отказаться от участия защитника. Однако отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя, прокурора. Между тем, необеспечение обвиняемого защитником является нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену судебного решения.